Лень. Лимбус. Том 1. Цикл Лимбус написан в жанре Сюаньхуань, который сочетает в себе элементы азиатского и европейского фэнтези. Поскольку мир и герои являются полной авторской задумкой, то значение иероглифов в именах и названиях переведены, учитывая погрешности, но согласованы с носителем языка. Пролог. Записи о сотворении трех миров развеялись прахом по ветру, оставив после себя горькое осознание утерянной мудрости, и лишь старцы со священных заоблачных гор помнили великое начало и появление Лимбуса. Три мира соткались из сумеречных теней, стоящихся в углах ослепительного солнечного света и кристальной воды. В каждом из них зародилась особенная жизнь, не похожая на остальные. Экнориан — мир людей, отличался выдающимися правителями, сердца которых горели доблестью и отвагой. Благодатное солнце всегда светило над экнорианцами, а великий дух Земли наградил их высшей ценностью, сильной душой. Хейдерес — мир демонов, считался самым опасным местом из всех существующих. Сумрак властвовал в царстве, плодя в тени мерзких красноглазых созданий не знающих жалости и любви. Они напитывались болью, становясь сильнее и приобретая самую ужасающую форму, которую только можно было вообразить. Выше них по иерархии стояли высокоранговые демоны, обладающие силой, справиться с которой могли лишь лучшие воины, владеющие духовным оружием. Все порождения сумрака беспрекословно подчинялись могущественному владыке тьмы. До появления Лимбуса низшие демоны безжалостно вырывались в Икнорион и пожирали людей, а верховные семь смертных грехов забавлялись и предпочитали совращать самые яркие души, чтобы забрать их потом в Хейдерес в качестве своих рабов. Но после свержения прежнего властелина новый владыка тьмы прекратил зверство и установил порядок в царстве демонов. Результатом его правления стал союзный договор между мирами. Тиньсиньгуа, мир небожителей, блистал среди остальных, как ослепительная луна на ночном небе в окружении мириад звезд. Он делился на верхний, Юньхай, и нижний, Фэнджихай. В Юньхай золотоглазые боги обладали красотой тела и высокой духовной силой, а жители Фэнджихай в поисках бессмертия и стремления стать небожителями ступали на путь совершенствования. Самые сильные войны жили в Тинсингуа, не было им равных во всех трёх мирах. Однако небожители предпочитали не вмешиваться в дела людей и демонов. Они чтили покой и выступали наблюдателями за судьбами всех живых существ. Но даже их коснулись создания тьмы. Устав от ожесточённых войн, великие правители пришли к согласию и заключили союз. Пролилась кровь на печати миров. и соединились они в одну, скрепляя договор. Так появился Лимбус — легендарное место силы, объединяющее все расы и дарующее гармонию и процветание. Он стал недостающим звеном между тремя мирами и связал судьбы их жителей прочной паутиной из нитей судьбы. Каждые сто лет скреплялся договор новой кровавой клятвой между великими правителями. Но покой и порядок не могли длиться вечно. Десятая клятва была нарушена, и демоны ворвались в Экнориан. Кровавый дождь обогрел земли королевства Экнор, превращая их в кладбище. Люди без магической силы не могли противостоять порождениям тьмы. А небожители предпочли не вмешиваться в войну и, покинув Лимбус, закрыли портал в свой мир. Тогда король Энделион заключил сделку с Верховным Жнецом, созданием вне трех миров столь могущественным, что он был способен справиться и с демонами, и с небожителями. В обмен на защиту Экнориона Верховный Жнец потребовал каждые сто лет отдавать ему дань, юношу, в котором течет кровь короля Энделиона. Благодаря жертве правителя битва была выиграна, Но Лимбус исчез. Вместо него появилась завеса — барьер, разделяющий три мира. Но и он не мог надолго сдержать демонов. Вскоре они нашли способ проделать бреши в тонкой материи и проникнуть в мир людей. Ножницы стояли на страже Кнориана, сражаясь с порождениями тьмы в бесконечной войне. Даже спустя тысячу лет.